Глава 18. В харчевне наступила гробовая, просто звенящая тишина. Я выронила ложку и покосилась на магистра Ларма. Боевик сидел с невозмутимым видом, обгрызая косточку. Казалось, появление демона перед нашим столом нисколько его не взволновало. Я сама перестала дышать, а у меня на загривке всем мах на тем тельцом дрожал Берт. Дрожал мой хомяк. Вот это меня шокировало даже больше, чем появление снежного. Добрый день, магистр Стиракс, отложив кость и вытерев салфеткой губы, произнёс Тео, весело глядя на ректора. В ответ демон лишь сузил глаза. Он продолжал молча переводить взгляд с боевика на меня, а я молча молилась всем богам, каких только знала. Приветствую, магистр Ларм. Наконец холодно произнёс ректор, при этом продолжая сверлить меня взглядом. Бирд затрясся ещё сильнее, мне даже показалось, что я услышал стук его мелких зубов. Ему было страшно, едва ли не больше, чем мне. Но не мог ведь магистр Стайракс видеть сквозь нашу иллюзию? Или мог? "Могу я узнать?" вновь заговорил демон. "Что вы здесь делаете, магистр Ларм?" «Обедаю», — пожал плечами он, — «присоединяйтесь». Тео даже обернулся с целью позвать подавальщицу. «Только куда там?» «Не было в зале не только подавальщицы, но и всех посетителей, будто вымело из заведения». Я завистливо вздохнула. «Под пристальным вниманием Снежного не сбежишь». «Благодарю, я не голоден», — произнес ректор, однако сел на свободный стул. С какой целью вы покинули академию? холодно поинтересовался. С целью встретиться с моим учеником и пообедать. Не чуть не смутился боевик. Вы в курсе, какую г какую гадость подают в вашей столовой? Видимо, Димон был не в курсе и в целом даже никогда не интересовался подобным вопросом. С вашим учеником, медленно протянул незваный гость. Да, с моим Подтвердил Боевик. Он передал мне мои личные вещи. И уже мне. Спасибо, Рейдли. Рад был видеть. Передавай привет матушке. Я пришлю огненный вестник, как буду снова в городе. Да, магистр Ларм, стараясь не смотреть на обоих магистров, произнесла я чужим голосом и торопливо встала. Всего хорошего, магистры. Но не успела я сделать и пары шагов, как голос ректора разбил все мои надежды на счастливый побег. Ваш ученик не является адептом Академии Джоэл Росс. Нет, я сам вызвался его обучать магическим приёмам. Очень способный молодой человек, скажу я вам. Да что вы? издевательски спросил магистр Стейракс. Я даже моргнуть не успел, и как демон оказался рядом со мной. Благодаря иллюзии я была выше ростом и шире в плечах, но в этот самый момент я буквально ощутила свою ничтожность рядом с демоном. Он возвышался надо мной, как снежная глыба. От страха у меня пересохло горло, и я судорожно сглотнула. Длинные пальцы взяли меня за подбородок, вынуждая смотреть в льдисто-голубые глаза ректора. Касание его рук обожгло кожу. И в чём же проявляются способности этого, хм, молодого человека? Вкратчего поинтересовался демон. Милка, давай леняй отсюда, пока трамваи ходят, зашипел грызун. Я не стала уточнять, что такое трамваи, но была полностью с ним согласна. Бежать надо и подальше. Ещё сильнее это желание обострилось, когда магистр Стойракс сделал глубокий вдох, Крылья его носа затрепетали, на губах заизмеилась довольная, хищная такая улыбка. «Возможно, в умении менять свой облик?» — ответил демон на поставленный им же вопрос. А потом щелкнул пальцами, и с меня схлынула иллюзия, обдав на прощание горячей волной силы. Хомяк на моей спине зашипел. На лице ректора не дрогнул ни один мускул. Вы были правы, магистр Ларм лениво протянул демон, гипнотизируя меня потемневшим взглядом. Действительно, очень способный и одарённый ученик. Признаться, адепт Каралис не ожидал. В ту минуту я горячо сожалела, что я отношусь к той категории леди, которые падают в обморок при каждом удобном случае. Я даже предприняла попытку лишиться чувств, но мне не дали. За спиной магистра Стайракса заискрился снежный вихрь, образуя новый портал. «Раз вы такая способная, — ухмыльнулся ректор, — для вас будет разработана особая программа обучения. Под моим руководством». Он все еще сжимал мой подбородок пальцами и смотрел в глаза, на дне которых разгоралось синее пламя. «Стойте! — услышал я голос Тео где-то на границе моего восприятия. Но было слишком поздно. Снежинки закрутили вокруг нас с демоном свой немыслимый хоровод, а в следующий миг мы оказались в кабинете ректора. «Ждите здесь, адепт Крайлис», — произнес магистр Стайрак с таким тоном, что все возражения тут же пропали сами собой. «Я скоро вернусь, и мы с вами обсудим перспективы вашего дальнейшего обучения в Академии». С этими словами он снова исчез. Вернее будет сказать, уснежился из кабинета. Я стояла в центре помещения и заворожённо смотрела на тающие в воздухе снежинки. Затем обессиленно опустилась на пол, ибо ноги отказывались меня держать. Мысли метались испуганными зайцами. Для начала я попыталась встать. Не получилось. Колени дрожали и подняться не было никакой возможности. Впрочем, руки тоже била мелкая дрожь. чтобы хоть немного успокоиться, сцепила пальцы. Что теперь будет, Берд? посмотрела на хомяка. Тот сидел на моих коленях, нахухлевшись. Взгляд у него был весьма удручённый. Я не знаю, ведьма, тихо ответил мне фамильяр. Просто не представляю, как? Как твой демон смог рассмотреть тебя сквозь иллюзию? Но самое главное, каким образом он снял с тебя мою личину? Мне нечего было на это ему ответить. Я просто не знал. Медленно поднялась на ноги, подошла к двери. Заперто. Не просто закрыто, а запечатано магически. Мы в ловушке, а скоро вернётся демон, и нам конец. Раздумывая, нервно грызла ногти. Хомяк сидел рядом и выглядел каким-то паникшим, выцветшим. Острый укол жалости поразил меня. Никогда не могла бы подумать, что этот вредина может быть таким подавленным. «Мы выкрутимся и из этой ситуации тоже», — постаралась ободряюще улыбнуться, но получилось не очень хорошо. Я сама верила с трудом, что все будет хорошо. Едва только стоило вспомнить взгляд, которым меня наградил ректор перед уходом, тут же одолевала желание спрятаться под стол и, в отчаянии заламывая руки, иногда поскуливать от ужаса. Кажется, Берт был примерно от такого же мнения. И тут я подумала. Ведь хомяк всегда исчезал, едва только на горизонте появлялся магистр Стайракс. Не думаю, что это совпадение. Фамильяру есть причины бояться ректора. «Скажи, пожалуйста», — начала озвучивать свою догадку я, — «ты специально исчезал, когда рядом был ректор». Хомяк посмотрел на меня так, что я ощутила себя полной идиоткой. «И таки как ты догадалась?» — язвительно спросил он. «Теперь еще более непонятно». «Тогда почему ты -то не сбежал сейчас, а напротив попытался скрыть мою личность перед демоном?» Еще один более уничижительный взгляд. «Вот ты вроде умная ведьма, но такая дура!» — припечатал Берт. «Я даже обидеться не успел, и он продолжил». Если бы твой снежок тебя застукал с тем красавчиком, да ещё за пределами академии, тебе несомненно был бы конец. Тогда уж точно не вернуться мне домой. Да не дрожи, Иван. Лопнешь все пружины. Будем посмотреть, что делать дальше. Я ошарашенно хлопала глазами. Он, конечно, прав, но но как ты узнал? Откуда ты знал, что магистр Стайракс появится в Харчевне? Да чувствовал, глухо ответил он и отвернулся. почувствовал. Интересно как? Никогда не замечала раньше за хомяком подобной чувствительности. Что-то здесь явно не то. Почему ты его боишься? Не могла не спросить я. Берд скочил на все четыре лапы, встопорчил усы, немного увеличился в размерах, шерсть на загривке встала дыбом, острые коготки впились в обивку дивана, раздирая её будто лезвием. Я боюсь. Зло прошептал уже не совсем хомяк. Ты лучше силы копи, а не задавай глупые вопросы. Скоро вернётся твой белобрысый хана котёнку. Если честно, на котёнку он был мало похож. Скорее на бурундука переростка. Но я спорить не стала. Видела, что фамильяр немного не в адеквате. Да и я и сама была близка к истерике. Если ты так не хочешь с ним встречаться, почему сейчас тоже не сбежишь? задала я ризонный вопрос. Да потому что этот демон щепку ему в глаз и соломинку в ухо, чтоб не знал он, что быстрее вынимать, здесь поставил демонскую защиту. Я не могу уйти. Да чтоб он имел сотню домов, в каждом из них по сотне комнат, в каждой комнате по двадцать кроватей, чтоб его в лихорадке швыряло из одной кровати в другую. Я еле сдержал из мешок. Хомяк был так зол и говорил так от души, что было неловко смеяться над его проклятиями. Чего сидишь? Переключился на меня он. Силы копи, говорю. Что ты имеешь в виду? Ой, всему вас молодёжь надо учить. Кто из нас тут ведьма? Я усовестилась. Стала вспоминать о способах накопления энергии, которые вызубрила ещё на первом курсе. Итак, способ номер 1 накопление энергии естественным путём. Во время отдыха внутренний резерв пополняется сам. Видимо, этот способ Берта не устраивал. Раз он решил меня поторопить. Способ номер 2. Подпитка резерва через амулеты-накопители. Их используют как дополнительный источник магии, когда свой резерв не имеет большой глубины. Поскольку у меня не было с собой нужных амулетов, этот способ отбрасываем. Ну и способ номер 3 это извлечение магии из пространства. Иными словами, впитывать в себя силу из внешнего магического фона, будь то магические предметы, места силы или храмы. Но не каждый маг способен на нечто подобное. Не вся посторонняя энергия может преобразовываться в силу и дать заряд магу. Если сила выйдет из-под контроля, то в лучшем случае ничего не получится, а в худшем даже думать об этом не хочется. Совсем недавно я пережила уже почти полное выгорание и повторения не хочу. С другой стороны, если я смогу ослабить защиту, то я смогу выйти из кабинета ректора, а там того и гляди смогу избежать разборок. Ну хоть на время. Надо попробовать. Если не будет получаться, сразу прекращу.